Добро были картины с благородным содержанием, чтобы, может, было на стену повесить. Хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то вон мужика нарисовал, О, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски, еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу, Он у меня все гвозди из задвижек повыдеркивал мошенник. О, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует. Добро бы взял комнату, прибранную, опрятную. А он, он какую нарисовал её, совсем ссором и дрязгом, какой не валялся. О, посмотрите.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 И вместе с нею упал, тяжело звякнув сверток в синей бумаге.